Глава 130. Подпольный аукцион Каргаса, часть 3. Текущая ставка 80 золотых. И сделал ее участник под номером 107. Ведущий был полностью сбит с толку. Он еще никогда не видел, чтобы за какую-то оригинальную книгу шла такая жесточенная борьба. Он не знал, как было в прошлом, когда еще не существовало магии дублирования. Но сейчас, когда копии были разбросаны по всему миру, ценность оригинальных книг упала в разы. Лишь богатые люди с причудами хотели обладать своими собственными собраниями оригинальных книг. Однако данное желание не было оправданием тому, чтобы тратить столько денег всего лишь ради магической книги. Сумма 80 золотых, которая уже превышала стоимость некоторых ювелирных изделий, заставила агента революционной гильдии заколебаться. Акан схватил свою табличку посмотрел на Теодора, которая без тени сомнений ему кивнул. На его лице твердое намерение приобрести этот предмет, совершенно не заботясь о финансовых затратах. Аккант закрыл глаза и показал аукционисту все 10 пальцев. «Да, это 100 золотых! 100 золотых! Участник под номером 381 делает ставку в 100 золотых, и отчет начинается снова. Осталось 10 секунд». Ведущие зрители, которые изначально не интересовались оригинальными книгами, пребывали в настоящем восторге от этого зрелища. Говоря откровенно, северно-акционные дома были меньше, чем в других районах. Таким образом, даже на ювелирные изделия цены были куда меньше, чем на оружие. которым можно было пускать с молотка по куда большей стоимости. Иногда во время торгов могли проскакивать редкие артефакты, но большинство из них, как правило, попадали на аукцион последнего дня. По этой причине, крайне редко в северных аукционных домах что-то продавалось более чем за 100 золотых. Теодор взглянул на пожилого джентльмена, сидящего поудаль. Интересно, будет ли он продолжать? Цена уже перевалилась за 100 золотых. Предложит ли он больше лишь из-за то, чтобы прочитать книгу? Честно говоря, ты был настроен скептически, если этот старик просто хотел прочитать книгу, то мог купить на рынке одну из ее копий, коих было вполне достаточно. Странно, что ученый-анимаг хотел потратить целых 80 золотых за такое сомнительное для него приобретение. Тео не знал цели Генриха, но ему казалось, что у этого старика просто какая-то странная привязанность к оригинальным книгам. И вот неудивительно, что старик немного поколебался, после чего снова понял табличку. Однако сумма предложения отличалась от предыдущей. Ставка выросла не на 20 золотых, а на 10, ровно на половину от максимального шага. Нет, это снова номер 107. На этот раз ставка увеличилась на 50% и составляет 110 золотых. Мне и самому захотелось прочитать эту книгу, стоимость которой стала максимальной за сегодняшний вечер. Реакция тех, кто наблюдал за ведущим, разделилась на два вида. Некоторым было жаль, что стопроцентное увеличение минимальной ставки закончились, в то время как другие заинтересовались группой Теодора. Теус слегка нахмурился, когда к нему приковались десятки пар глаз. Нет, это был не из-за них, а из-за взгляда старика по имени Генрих, который внимательно смотрел на своего оппонента. «И каков будет вы ответ?» Казалось, спрашивали его глаза. «Да, номер 381-й!» Теодор просагнализировал десятью пальцами, и Кан поднял табличку. И вновь стопроцентная ставка, 130 золотых!» «Никогда раньше оригинальные книги не продавались по такой цене!» «Могу вас заверить, что это не происходило уже как минимум 10 лет!» Взволнованно воскликнул ведущий. Ставка в 130 золотых была необычайной даже для восточных и южных аукционных домов. Ведущий был уверен, что его коллеги тоже потеряли бы бодр речи от такого предложения. И вот, с волнением в глазах аукционист посмотрел на участника под номером 107, Генриха. Даже если на этом все закончится, то это и так превосходило все его ожидания. Однако жадность людей была бесконечной. К сожалению, чрезмерная жадность была только во вред, а потом и поклонился Теодору, после чего положил табличку с номером 107 на колени. Это означало, что он больше не будет повышать ставку. Увидев это, ведущий проглотил свое сожаление и начал обратно отсчет. Понятно, что других желающих о споре предложения в 130 золота не оказалось. Победившая ставка, оригинальная книга «Ведение в магию духов», написанная Мердалем Херсеймом, отправляется участнику под номером 381 за 130 золотых. В ответ на громкий голос раздались жиденькие аплодисменты. Рукоплескания частично были благодарностью за предоставленное шоу, а частично насмешка над Теодором, который выкинул 130 золотых. Однако Тео никак не отреагировал. Нет, правильнее было сказать, что он не считал это приобретение чем-то досадным. Радость получения книги, которую он хотел, превышала все неприятные моменты. «Видение в магию Духов 2» наконец-то оказалось в его руках. «Видение в магию Духов 2» В этой книге куда более подробно описаны характеристики четырех типов элементалей, чем в какой-либо другой. Книга повествует о взаимоотношениях магов элементалей, а также о том, как управлять их силой. Автор этого пособия, Мирдаль, считался величайшим элементалистом века. Он единственный, кто сумел вызвать правитель элементалей. Ваше понимание этой книги высокое — 85,7%. Класс книги драгоценный — После ее поглощения существенно увеличится эффективность элементальной магии. При ее поглощении будет обретена близость с элементом, который является наиболее подходящим для вас. Как элементалист, вы еще крайне незрелый. Перед употреблением рекомендую увеличить свои возможности. Прочитав предоставленную информацию, Теодор остался в восторге. Место, о котором он даже никогда не задумывался, предоставил ему способ снова связаться с Мердалем. Для поглощения требовалось еще поработать над собой, но это был лишь вопрос времени». Таинственный волшебник Мердаль, который заключил контракт с правителем Элементалий, был живой легендой в буквальном смысле этого слова. И 130 золотых за возможность связаться с ним было сущим пустяком. Спрятав книгу в инвентарь, Теодор повернул голову. «Большое спасибо!» Посмотрев на Генриха, Тео почтительно поклонился. Согласно информации, предоставленной Гиброй, активы Генриха слегка превосходили Теодоровы. Несколько поколений назад семья Генриха считалась одной из самых благородных – И в отличие от других, которые лишь растрачивали свои активы, она их только наращивала. Тем не менее, старик отказался от этой книги. видел ли он что-то в глазах Теодора, или он не думал, что она стоит двухсот золотых? Причина была неизвестной, но было вполне понятно, что Теодор выиграл ведение в магию духов 2, благодаря тому, что Генрих сделал шаг назад. Хе! Ухмыльнувшись, кивнул Генрих. Тогда Теодор подумал, что когда постареет, хочет быть именно таким же стариком. А пока он смотрел на фигуры бесстрашного пожилого человека, Акцион продолжился. Представлял ли он себе, что все служится именно так? атмосфера в аукционном доме теперь казалась ему куда легче. Получив введение в магию Духов 2 в первый же день, Теодор неуклонно двигался к аукционным домам. Агенты, нанятой информационной гильдии, могли купить действительно полезные книги, но не было никакой гарантии, что им попадется такая специальная книга, как ведение в магию Духов 2». Опыт участия на аукционе также казался интереснее, чем он предполагал, Конечно же, таких заманчивых экземпляров больше не проскакивало. Кроме того, дальше все пошло относительно спокойнее. Количество проданных оригинальных книг было меньше, чем рассчитывалось. Но Теодору все равно удалось получить с трех аукционов более 20 оригинальных книг. Подавляющее большинство из них были обычными. Однако среди них затесались и две редкие оригинальные книги. Это был настоящий джекпот, учитывая, что еще и месяца не прошло с тех пор, как он покинул Мелтор. Ну, все мне купить не удалось. До участника, которых Тео встретил в первый же день, Кульсен и Генрих, неоднократно соревновались с ним и в других акционных домах. Хоть он и уступил несколько ненужных книг Генриху, который в первый день отдал ему видение в «Магию Духов 2», он всегда до конца сражался в торжественной войне с неряшевым Кульсеном. Эти деньги Тео собирался потратить в любом случае, так что жалеть тут было не о чем. В результате в его инвентаре оказалось 23 оригинальной книги. «Ого, наниматель! И что ты собираешься со всем этим делать?» Конечно, есть закон не спрашивать о цели задания, но мне крайне любопытно. Это секрет. Ох да, не скоро мне попадется еще один такой выгодный наниматель. Были плюсы и минусы от того, что Гибра внимательно следили за ним. Теодор спокойно потратил несколько сотен золотых в аукционных домах. Он отказался от сражений за некоторые лоты и нанес большой ущерб другим. Таким образом, это должно было заставить любого, кто знал цену деньгам, проявить любопытство. Люди Мелтера, как никто другой, были хорошо осведомлены о том, что отношение к деньгам у магов было несколько иным. И даже Теодор не мог избавиться от этого присущего всем волшебникам традиционного аспекта. В конце концов Гибрис сложил руки и проворчал. «Ладно, не имеет никакого значения, что я об этом думаю. Так или иначе, похоже, что наше сотрудничество подходит к концу. Разве не остался еще один день? Я уже говорил тебе, в последний день подпольных аукционов состоятся большие торги, и там точно не будет таких дешевых лотов, как оригинальные книги». Зачем лишний раз привлекать в себе внимание других людей? Если бы это услышал рядовой обыватель Каргаса, он непременно покивал бы головой. Информация управляющего филиалом информационной гильдии всегда несла в себе ценность. Люди, участвовавшие в большом акционе, были крупными шишками всепота. Нет, они были влиятельными фигурами даже по меркам всего Каргаса. Если кто-то их оскорбил, то не хватало ресурса чтобы сломать такого человека. К тому же тедор не должен привлекать их внимание, поскольку он скрывал свою личность. Таким образом, правильным выбором было бы пропустить это мероприятие. Однако, Теодор беспокоился об этом лишь в мгновение, после чего покачал головой. Он не мог объяснить это логически, но его инстинкты говорили ему, что не должен пропустить этот акцион. «Нет, я буду участвовать». Так велело ему шестое чувство. Получив Умбру и Кольцо Маспельхейма, чувства Теодора уже достигли высокого уровня. У него было сенсорное восприятие Альфреда и усиленная чувствительность. «Итак?» Его интуиция уже была похожа на видение недалекого будущего. И если она говорила, что так будет правильно, значит так и следовало сделать. «Вам не нужно волноваться. Нет ничего, что я бы мог купить на большом акционе. К тому же я понимаю, насколько может быть опасно дразнить этих стерветников», твердо заявил Теодор не на шутку взволнованному гебри А на следующий день Теодор столкнулся лбом с компанией «Оркус».